Блюз простого человек. а з а н а в е с Не я придумал, что проза х а р у к и мураками похожа на музыку. Только слышит ее каждый по-разному. Кому-то веселый горячий джазец, кому-то прохладная медленная импровизация. Кто-то видит Джона Траволту. танцующего перед зеркалом во вспышках стробоскопа, кто-то сам начинает колотить по приборной доске, не попадая в такт Лавин Спунфул или Бич Бойз, и з х р и п л о в а о динамика старенькой Субару. Я вижу, как на сцену просто выходит человек, в л у ч а фонаря ставит д о п о т о п н у ю магнитолу на пол, нажимает стертую кнопку плей. И чуть пока ч и в а я с ь п о д дисгармоничные воспоминания о чём-то далеком рассказывает нам свою историю всем нам застывшим в темноте холодного зала, и мы смотрим на него, стараясь не растаять в этой пустоте. Ложа. Критики называют харуки мураками современным молодым писателем, нагляднее прочих отразивших дух метрополии. под духом метрополии понимаю т сотню я д ь не чувствую п е р е ж и в а н и я и запахи обитателей больших городов, но сам воздух, пространство бетонных джунглей уже после того, как в нем стерты все следы пребывания людей, совершенно неорганической и дегуманизированной метрополии, в которой больше не осталось никаких я или мы. В этом двухмерном абстрактном городском пространстве неоновой информации и пиктограм м не живут люди и даже персонажи не живут. Так называемая живая реальность и человеческое существование стали раритетами, и мы в своей повседневности касаемся лишь мусора, исторгаемого на нас телекранами, э радиоприемниками, окнами, газетами и журналами. реальность нормальной жизни практически кончилась. Поздравляем, говорят критики, городские обитатели утратили опыт живого общения с себе подобными, они лишь способны впитывать холодную информацию, к примеру, о новой марке растворимой лапши или последней раскрашенной иллюзии японской мыльной оперы с уместным названием дорама. Литература едва ли способна угнаться за отражениями быстро меняющихся сцен городского распада. Язык подлинной плоти и крови, которым пользовались писатели прошлого, уже не имеет от неспособности описать то, что видят глаза и слышат уши. Не таков Мураками, говорят нам критики. Дух метрополии растворен в самом его стиле. Там не найдешь. приемов живой реальности или подлинных чувств, которые ранее поддерживали писатели традиционных школ. Мураками кажется всерьез заинтересован внешним лоском метрополии. Его радует счастье городского потребительства. Вернее, он притворяется, и с а м о п р и т в о р с т в о его наслаждение становится особым и весьма выразительным литературным языком. к н и г и мураками изобилуют названиями пластинок и рок-групп, именами кинорежиссеров и джазовых исполнителей, брендами стиральных порошков и марками машин. Это ненамеренный прием. Просто автор считает, что эти знаки и символы культуры и цивилизации больше знакомы обитателям метрополии, чем так называемая жизнь. Из них легче создать коллаж моментальных снимков, нежели живописное городское полотно. И уж конечно, он гораздо вернее отразит первоисточник, правдивее покажет модель. В своих романах м у р а к а м е выбирает из кучи разноцветного яркого хлама городских информационных помоек то, что ему нравится, и одновременно видоизменяет эти знаки. Его герои, например, по большей части не говорят на том языке, какой использовался бы в н о р м а л ь н о м повседневном общении. Они предпочитают перебрасываться цитатами из любимых писателей всего мира, и строчками популярных песенок, становясь х о д я ч и м и каталогами потребительских товаров и носителями рекламных плакатов. Их реплики. превращаются в монологи закоренелых аутистов, в к р а й н е е в ы р а ж е н и е клаустрофобии. В романах «Слушай песню ветра» и п и н б о л 1973» большинство диалогов, происходящих преимущественно в баре д ж е я в машинах или в постелях, отнюдь не касаются тем живой реальности. Герои вальготно обсуждают лишь писателей, сновидения, кинофильмы и книги, и почти не движутся. Они обязательно должны лежать или сидеть. В современной городской среде живой круг с у з и л с я неимоверно, почти до точки, а информационное поле расширилось чуть не до бесконечности. Мир по м у р а к а м очень часто пассивен и крохотен. Пуще всего автор боится изобразить сцену, которая может вызвать хаос. Как и его герои за стенами и экранами пластинок, комиксов и постеров, он прячется в своих книгах только за самыми любимыми вещами и интерьерами. И эти символы только подчеркивают внутреннюю клаустрофобию, хватают за горло. Душит. Сам автор, правда, не согласен с критиками. Я не беззаботен, и я не певец метрополии. Есть вещи, которые мне категорически не нравятся. Я живу в плоти и крови, и у меня есть реальный жизненный опыт. Я обманывал других людей, л ю д и обманывали меня. Однако я считаю. Стоит критиковать какие-то аспекты наших современных городов, такая жизнь потребления и наслаждения не может продолжаться вечно. Настанет день, и она рухнет и исчезнет. Школьные годы послевоенного ребенка харуки мураками пришли с на 1960-е, э р у в ь е т н а м с к о й войны, студенческих диспутов и о г о л т е л о в а политианству. А кроме того, беспрецедентного эмоционального выплеска своим носителем нашедшего у н и в е р с а л ь н о е с р е д с т в о рок-музыку о раскрепощении чувств, символическим пиком которого стало лето любви, мы скромно, как и сам Мураками, умолчим. Это п о р а з и т н о е сочетание не свободы политика и свободы. Музыка и породила на свет тот поверхностный, безбашенный, безшабашный нигилизм, под которым таилась безна д отчаянье. В тысяча девятьсот шестьдесят в о с м ш е с т ь д е с я т д е в я т годах идеологические распри японских университетов вылились в создание все студенческого конгресса разногласий, активная участие в деятельности которого принимал харуки мураками. В отличие от существовавших тогда органов студенческого самоуправления, это были дискуссионные группы, основаные новыми политическими партиями левого толка и неорганизованными одиночками. Старшее поколение родителей в то время утверждало: у нас есть только политика, а молодежь Резонно отвечал. А мы еще слушаем б и т л l e s Однако уже следующему поколению молодой шпаны, свято верившие, что у нее есть только музыка и ничего кроме, Бэби Бумер могли не кривя душой сказать. Но у нас есть еще и политика. К началу следующего десятилетия такие актуальные вопросы выдохлись окончательно. Пришла пора выпускных экзаменов. Протагонисту Мураками в 1967 году исполнилось двадцать лет. В с е м д е с я т х он откроет то ли переводческую, то ли рекламную кампанию, возненавидит свою работу, поскольку она станет его единственной точкой контакта с обществом. Мальчик так и не повзрослеет. Мальчик не захочет взрослеть никогда. Такое вот замедленное развитие, и хотя все книги м у р а к а м и в сущности об этой п о р е взросления, мы почти не видим в них родителей или семей героев, вообще никого из поколения отцов. В феврале тысяча девятьсот в о с е м ь д е с я т г о года он так писал об американском фильме «Молодое поколение» в журнале Кинема, считая, что появление родителей в нем уничтожило его. юность или так называемое отрочество основанное на вымысле навязывать им окружающую реальность чревато полным провалом нужно не описывать ее а выражать и как можно точнее чем неисчерпывающее толкование ветра и пинбола связь времен ну н у Питеру п е н у это в голову не приходило И не забудем об отчаянии. в о д о раздел Бэби Бума пришелся в а к к у р а т на пору взросления. 1970 год. Точка отсчета трилогии Крысы. Заметим, что именно тогда, вместе с необходимостью дальнейшего выбора жизненного пути в теле Крысы, начинает формироваться Овца, трагический символ. к о т о р ы й отдельные критики интерпретируют как позыв к традиционной японской авторитарной власти. Решительностью и мужеством, то есть самоубийством, к р ы с е удается спасти мир от н е ч и с т и История о в ц ы разумеется, на этом закончиться не могла, но генезис образа о б о з н а ч е н н ы й ветре в и пинбол, д о с т и г ш и й кульминации в охоте на овец, еще о т д а ю щ и й с я смутными реверберациями в д э н с и по словам Кавамото Сабура, подвёл м у р а к а м и к необходимому ключевому выводу: овца равна революции и самоотрицанию. В такой атмосфере эмоционального бреда отчасти и формируется стиль х а р у к и м ураками. Он отказывается от методов выражения и манеры презентации поколения родителей, коллекционирует символический городской хлам настоящего и немедленно надевает саркастическую маску натужного веселья. И принимается рассказывать истории, превращая ужас современного мира, с которым сталкивается любой выпускник университета, в простое и понятное счастье нескончаемого потребления. Казалось бы, его собственные чувства и совесть остаются п о д л ч и н о й адвоката дьявола, а нам показывают зеркало, в котором не отражается ничего, кроме плоской реальности дорожных знаков и рекламных вывесок. более неодушевленного, зато очень современного настоящего наступает эра пустоты, в которой парит дух метрополии. Не только японцы называют нынешнее время э р о й пустоты. В 1980-х годах в Соединенных Штатах даже сочинили термин «нет поколения», удобно обозначив им тех. Кто ни к чему не стремится, они не курят и не пьют, воздерживаются от мяса и даже не носят никаких украшений. Такие люди слишком отчетливо осознают себя крохотными, незначительными сущностями гигантского социального института метрополии, а потому и м не т нужды слишком явно выражать свои эмоции и пристрастия. У персонажей х а руки м у р а к а м и есть, разумеется, любимые джазовые пластинки, иностранные романы, марки пива, тривиальные игрушки, которых хватает лишь на то, чтобы оборудовать детскую комнату, где можно жить в полном довольстве и счастье. Например, в пинболе герой я живет с сестрами-близнецами, и ему завидуют окружающие. но едва ли их отношения можно назвать нормальными взаимоотношениями полов. Безымянные пронумерованные сестры в одинаковых майках из нового супермаркета сильнее всего напоминают куколок Барби. Мы в романе не занимаемся любовью, мы лишь убаюкиваем друг друга. Неплохо, конечно, и так. Да и отношения меня с Крысой очень похожи на дружбу Снупи и Вудстока, наверное, самых любимых у автора персонажей комиксов, созданных Чарльзом Шульцем в 1950 году. Девиз Снупи: "А мне наплевать на тебя, поэтому и ты меня не т р о ж ь будь добр". Явных родителей у него тоже нет, как и у Чарли Брауна. Снупи не любит спорить. Он только валяется на крыше своей будки, смотрит в небо или просто спит. Герои-мураками не любят спорить, сидят в м а ш и н а х смотрят на море или просто спят. Правда, они еще любят готовить себе еду. Но все равно, если хотите сделать х а р у к и м у р а к а м и комплимент, не говорите, ваши романы отражают ментальность молодого поколения. Скажите просто. Ваши герои похожи на Снупи. Ему это больше понравится, наверное. Японский молодежный журнал э й ж и однажды представил книги Мураками своим читателям так: детали очень яркие, стиль письма гладкий, даже чужеродные эпизоды не нарушают этой гладкости. а лишь прибавляют эластичности и создают эффект жизнеподобия. Однако общую картину едва ли можно охватить взглядом. Но у некоторых все равно возникает вопрос: насколько соотносится эта беззаботность в отношении к жизни с реальностью нашей необходимости выжить в ней? Тем не менее. Уже слишком много романов сплетено из языка такой реальности. Но почему же мы не можем быть более открытыми? Почему нельзя шире и глубже исследовать возможности такого антитрадиционного романа? И на самом деле счастливый альянс языка и рассказчика к настоящему времени совершенно распался. И насколько же пустой предстала перед нами эта так называемая живая реальность? Реальность мира и жизни намного отстала от реальности знаков и символов. Тем незначительным, маленьким людям, кто это понимает, язык больше не кажется принадлежностью сюжета. Он сам становится сюжетом. м и н и м а л ь н ы й а в а р и й н ы й з а п а с выживания городского обитателя. Кольчуга урбанистического Дон Кихота сплетенная из цитат и имен, головоломка из о ч е л о в е ч е н н ы х фраз. Я тебя люблю. Больно. Одиноко. Их все вместе с и м е н а м и культурных икон с готовностью вербализует городская элита. И как рекламные слоганы или бренды товаров, сложенные вместе или сопоставленные друг с другом, они имеют очень мало смысла, ибо под ними все та же серая клубящаяся пустота автостоянок и брошенных строек.